«Почтительно напомню вам, милорд, — сказал старый мастер, — что нынче канун валентинова дня, когда о делах толковать не годится. Пожалуйста, передайте мне через своих людей пожелания вашей милости, и я во всякое время готов вам услужить». «Сейчас самое подходящее время», — сказал настойчивый юноша, — которому его высокое звание позволяло, как видно, ни с кем не церемониться. «Я хочу знать, готов ли тот камзол из буйволовой кожи, который я заказал на днях». А от вас, любезная Кэтрин», — тут он понизил голос до шепота, «я хочу услышать, потрудились ли над ним, как вы мне обещали, ваши нежные пальчики. Но к чему спрашивать?» Ведь бедное мое сердце чувствовало укол каждый раз, когда вы делали стежок, расшивая шелком одежду, которая будет покрывать мою грудь. Предательница, как ты ответишь за то, что подвергло пытки сердце полюбившее тебя так горячо? Милорд, сказала Кэтрин, я вас убедительно прошу не продолжать эти безумные речи. Вам не подобает их говорить, а мне слушать. «Мы люди невысокого звания, но честного обычая, а присутствие отца должно бы защитить девушку от такого обращения даже со стороны вашей светлости». Она проговорила это так тихо, что ни отец, ни Канахар не могли разобрать ни слова. «Хорошо, мой тиран», — ответил настойчивый искатель, — «Я не стану вам больше докучать. Только позвольте мне увидеть вас в вашем окне завтра на рассвете, едва лишь солнце выглянет из-за восточного холма. Дайте мне право быть этот год вашим Валентином!» «Ни к чему это, милорд. Отец совсем недавно говорил мне, что ястреб, а орел тем более, никогда не возьмет себе в подруги скромную коноплянку». Подарите своим вниманием какую-нибудь придворную даму, которой ваш выбор будет к чести. Меня же, позвольте мне, Ваше Высочество, сказать правду, меня он может только опозорить. Пока велся этот разговор, они подошли к вратам церкви. «Полагаю, милорд, здесь вы позволите нам распроститься с вами», — сказал отец. — Вам, я вижу, не очень-то хочется поступить со своим удовольствием ради того, чтобы избавить от огорчения и тревог таких людей, как мы. Но потому, сколько слуг столпилось у ворот, вы поймете, ваша милость, что в церкви есть и другие, кому даже и вы, милорд, должны оказать почтение. — Да, почтение. — А кто окажет это почтение мне? — сказал высокомерный вельможа. Жалкий ремесленник и его дочь, для которых даже крупица моего внимания слишком высокий почет, нагло заявляют мне в лицо, что мое внимание для них позор. Ну, моя королева белой замши и голубого шелка, ты у меня раскаешься. Пока он бормотал это себе под нос, Гловер с дочерью вошли в доминиканскую церковь, а их провожатый канахар, стараясь не отстать, задел плечом, быть может, не совсем непреднамеренно, молодого вельможа